Я в Москву улетаю Чтобы долг свой отдать Чтобы долг свой отдать чтоб долг свой отдать Где же вы пропадали Этих лет и несчасть чего не писали Я бы знал, что вы есть И московский авто Фанальный на вид Обокнул бы весь глаз От беды до любви От беды до любви От любви до беды Претендуя на имя И ваши права Шли ко мне все иные Имена и слова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 снегу от чегого же так не скоро и с оглядкой бежит телеграмма который ожидаешь всю жизнь ожидаешь всю жизнь ожидаешь всю жизнь александр образцов 296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 1961 год. Алло. Алло. Алло. Алло, кто это? Алло. Алло. Алло. Абождите минуту. Девушка, девушка. Девушка, сейчас с вами будет говорить, с вами будет говорить майор Юрий Алексеевич Гагарин. Ура! Ура! Ура! Ну кто вы такой? Я? Я Блодин. Мне 16 лет. А да. вы?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 Звук одинокой трубы Двор посредину кухни Словно забытый балы Ég verð. Kú. Þa það e bæspriðurna þínka e Voset það v mokra þaði Þ þaða þaði þaði þaði þaði þaði. Það Гости. Двигает мебель сосед Вечером будет хоккей Ох, не молчи, мой труба Пой свою песню без слов Плачь в одиночестве чтобы заклить тот день чтобы тебе отослать это провёшь с горяча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 И времени не приметы Листом осенним достигают дна Нали чайку зеленого, нали Друзей необязательные речи Надежды ненадежнейшие плечи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 Зарезаны на части И прочие замножители счастья Таков пейзаж без форточки мои 2001 год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 Ведь это вы? Маши мои. Значит, вы. Ну, что ж. Здравствуй, голос. Ты также красив, также глубок. Впрочем, что я говорю.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 что вы слушаете меня. Не бросайте трубку ради Бога. Да, я подлец. Да, я достоин смерти. презрение Я трус. Я не достоин оправдания. Но поймите, я ведь тоже страдаю. Вы слышите? Я уже не плакал лет 40 А сейчас...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 Позвонить, убедиться, что этого номера уже нет в моей жизни? Нет, я не мог. С каждым годом это становилось невозможным. А сейчас я кончаюсь. Не буквально, нет. Но фактически. И вот я весь перед вами. Только голосом.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 Алло. Вы идиот. Я ведь не знаю вашего номера. Вы испугались? Вы... Вы действительно испугались? Значит, вы все помните. Если бы вы сейчас отрезали мне голову, я испытал бы полное блаженство.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 Но только пообещайте, а потом можете не выполнять. Я не обижусь. Честное слово, это так важно для меня. Не знаю. Я так не могу. Но это для меня безумно важно. А вам, может быть, почти не... Прошу вас. Ну, хорошо. Вы только ответьте на вопросы, и все. Для меня это сейчас как жизнь. Ну, спрашивай. вас зовут? Анна. Анна? Анна? Анна? Вы? Вы? Аня? Да. Анна? Анна? Как я счастлив, если бы вы знали,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 Боже, как я хочу вас увидеть. Хотя мы, бы издали Мы можем встретиться на углу Кузнецовской парка Победы. Да? Да. И вы меня сразу узнаете. По серому пыльнику и микропорке? Нет. У меня в руках будет огромный портрет. Он висит в моей комнате. 27 лет ваш портрет это необычно дед портрет гагарина платится И шар воздушный катится Четверг за нас за всех расплатится И чистых пятниц создает И все, что с нами дальше сбудется Ах, сбудется, ах, сбудется Пройдет по этой смутной улице Чтоб знали мы в конце концов Что да много лет за нами старыми Придет во тьме кварталами Весьма усталое и дорогое нам лицо. Все такое длинное И наш такой короткий век Все ночь придем, придем Сквозь сумятицу Сумятица, сумятица, сумятица. И лишь кутру на нас накатится Догадка, что была в крови Все от того, что сон, сон под, пятницу, пятницу, под пятницу Под пятницу нам пятницу Нам дан за тем, чтобы не спрятаться От нашей собственной любви Нам дан за тем, чтобы не спрятаться в эфире радиоспектакль по пьесе Александра Образцова 296 История одной любви. В принимали участие Ирина Ракшина и Александр Лыков. Звукорежиссёр Ольга Климович, режиссёр Галина Дмитриенко.